340. -ое. Матерь Агни-йоги Вся земная жизнь человека есть испытание его духа, помещенного в земную оболочку. Плотные формы подвержены всем случайностям и трудностям плоти, и все они стареют, болеют и умирают. И духу, Надо понять всю непрочность плотных условий, чтобы укрепиться не на них, а на бытии в духе, и осознать другую сторону своего существования, не связанную с телом земным. Именно надо научиться жить в этом мире, но быть не от мира сего. Многому надо научиться человеку, и лучшую школу является его жизнь на земле. Только такое понимание жизни позволит ему примириться с трудностью многих жизненных уроков и их успешно усвоить. Так и смотрите на все происходящее с вами, как на учебу, и на каждую подробность, приятную и неприятную, как на очередной урок. Давай мы для усвоения и познания чего-то очень нужного и важного для будущего.